Глава 26. «Ну, блядь!» Заглянув в машину, Жан Гаврилович не сдержался. Какой-то гвардеец с вытаращенными от испуга глазами галантно подал мне руку. Его можно было понять. Симпатичную девчонку, невинно хлопавшую глазками в компании четырех тёпленьких трупов, вот что он увидел. Незабываемое зрелище. Я ухватился за руку в тактической перчатке, вытолкнул на асфальт труп одного из похитителей и выбрался из машины. «Как так?» — заорал на меня Жан Гаврилович. «Они же нам живыми были нужны!» «Ну, прости, Жан Гаврилович», — примирительно сказал я. «Кто же знал, что их четверо будет?» Троих я сразу взял под контроль, а четвертый выхватил пистолет. Быстро все получилось. «Иди ты знаешь куда!» — прошипел Бердышев. Я пожал плечами. «Знаю». Обратно во дворец, надо герцогинь успокоить. Слушай, ну что тебе надо? Попытка похищения на лицо, на камеру твои люди снимали? Есть съемка? Спросил Жан Гаврилович старшего команды гвардейцев. Тот успокаивающе кивнул. Есть. Их причастность к британской разведке доказать сможешь? Бердышев вгляделся в лица неудачливых похитителей. Смогу, наверное. Черт. Теперь стольких свидетелей опрашивать придется. Гвардейцы, которые толпились возле машины, поглядывали на меня с уважением. Еще бы. Девушка за несколько секунд успокоила четверых мужиков, которые пытались затолкать ее в машину. Прохожие с тревогой поглядывали на нас, поспешно переходили на другую сторону набережной. «Господин полковник, водитель живой, дышит!» Молоденькое лицо белобрысого бойца светилось от радости. «Ну, слава императору!» Жан Гаврилович шумно выдохнул и распорядился. «Всё! Вали отсюда, пока зелье действует! Сиди во дворце и не отсвечивай, пока я не позвоню! Чует мое сердце, получим мы за эту операцию втык от Его Величества! Кондаков, Милютин, проводите герцогиню прусскую!» Двое гвардейцев молча кивнули и пошли за мной. Я неторопливо шагал вдоль набережной. Хотел было провести ладонью по гранитному парапету, но заметил, что рука подрагивает, и спрятал ее в карман. На сердце было паршиво. Как ни крути, а мы с Бердышевым не собирались убивать этих ублюдков. Хотели взять их живыми на месте преступления, хорошенько допросить и предъявить императору. А теперь что предъявишь, кроме съемки, на которой меня затаскивали в машину? От злости я ударил кулаком по ограждению набережной. Мелкие камушки впились в руку, расцарапали кожу. Магическая матрица в груди укоризненно взвыла. Я почувствовал, как рука наливается теплом, магия старательно заживляла царапины. На душе стало легче. В конце концов, главного я добился. Теперь Курфюрст не сможет доставать моих девочек. Надеюсь, их папаша, герцог прусский, не примет эту новость слишком близко к сердцу. Вообще-то у Курфюрста тоже есть свой папаша. Он сейчас как раз правит Бранденбургом. Наверняка гибель сына его сильно огорчит. Но это его проблемы. Надо было лучше воспитывать Курфюрста, не позволять ему издеваться над животными и превращаться в крокодила. Пожалуй, когда старый Курфюрст узнает о смерти сына, это настроит его против Российской империи на радость британцам. Хотя, скорее всего, он и так уже настроен дальше некуда. Иначе с чего бы он дал такую волю британцам? Резкий порыв холодного ветра с реки заставил меня поежиться. Похоже, нагулялся я сегодня вдоволь. Сейчас бы плюхнуться на диван с чашкой чего-нибудь горячего в руках. За спиной слышались шаги гвардейцев. Я остановился и повернулся к ним. «Ребят, спасибо, что проводили. Возвращайтесь к Бердышеву. Дальше я сам, то есть сама». Черт, я и забыл, что выгляжу как девушка. «Не положено ваша светлость!» — почтительно, но твердо ответил один из гвардейцев. Второй промолчал, но по его лицу я увидел, что он согласен с напарником. «Я же не под арестом», — миролюбиво сказал я. «Ну, как хотите». Избыточная энергия, которая плескалась в моей матрице, требовала выхода. И он у меня был. За каким чертом мёрзнуть на набережной, если я могу одним движением оказаться возле герцогинь? Я разогнал матрицу чуть посильнее. Магическая линия словно того и ждала... Немедленно появилась передо мной в отблесках золотистого сияния. «Пока, ребята!» — буркнул я себе под нос, обращаясь к гвардейцам, и шагнул в магическую линию, не забыв уточнить координаты герцогинь. Магический поток подхватил меня так, словно соскучился. Мягко перевернул, пронес на невидимых ладонях и осторожно опустил на широкий диван в зеленой гостиной малого зимнего дворца в точности между герцогинями. Герцогини испуганно вскрикнули, но тут же узнали меня и с двух сторон вцепились в мои руки. А я не успел порадоваться такой магической точности. Дрожащий мужской голос, в котором явно слышались истеричные нотки, громко спросил «А это еще кто?» И тут я увидел, что на столике перед герцогинями открыт злополучный ноутбук, который мы недавно купили. А с экрана ноутбука на меня таращится Александр фон Цолерн. «Герцог прусский. Батюшка моих девочек собственной персоной. Только этого мне не хватало». «Папа неожиданно позвонил», — шепнула мне на ухо Алина. «Дома что-то случилось». «Здравствуйте», — вежливо сказал я. И помахал рукой Александру фон Солерну. «Вы кто такая?» Герцог не удосужился поздороваться со мной, а вместо этого повторил свой вопрос, а еще аристократ. Черт, я опять забыл, что под действием зелья мастера Казимира выгляжу в точности, как его дочери. Неудивительно, что прусский герцог напрочь забыл о вежливости». «Ха!» — откашлялся, я думаю, как лучше выйти из трудной ситуации. «Папа, это...» — начала Алина. И тут я почувствовал, что комбинезон становится мне тесен. Да так быстро, что я едва успел расстегнуть застежку, чтобы она не лопнула. Зелье мастера Казимира прекратило свое действие именно в этот момент, ни раньше, ни позже. «Да что за день сегодня такой?» «Это вы, граф Смирнов?» — узнал меня герцог. «Да, ваша светлость!» — хрипло ответил я. «После быстрого превращения голосовые связки работали плохо, и мне пришлось снова откашляться». «Почему вы не в тюрьме?» Герцог недоуменно прищурился. Я слышал, что вас арестовали за оскорбление британского посла и бранденбургского курфюрста. По тону герцога было понятно, что он совсем этим не расстроен. Тоже мне заботливый отец. Моя вина пока точно не установлена, — уклончиво ответил я. Не хватало еще ляпнуть что-нибудь не то и снова влипнуть в политические интриги. — А почему вы в таком виде? — продолжал допытываться герцог. — Зачем вам понадобилось прикидываться одной из моих дочерей? Черт, как же не вовремя он позвонил! Это требовалось для того, чтобы лучше организовать охрану герцогинь. А что у вас случилось? Я спросил герцога для того, чтобы перевести тему разговора, но ему это снова не понравилось. -Почему вы интересуетесь? подозрительно нахмурился он. Это наше семейное дело, а вы врываетесь в разговор да еще в таком виде. Не люблю, когда со мной так разговаривают. Но в правоте герцогу не откажешь. Все-таки. Меня он почти не знал и справедливо тревожился за своих дочек. «Вы правы», — сказал я. «Пойду переоденусь. Извините, что вмешался в разговор». К этому времени комбинезон Полины нещадно резал мне подмышки и в других деликатных местах, так что я был рад от него избавиться. Что же касается их таинственного разговора, так девочки все равно мне все потом расскажут, а герцогу знать об этом не обязательно. Попрощавшись с недовольным герцогом, я поднялся с дивана и вышел из зеленой гостиной. Только для того, чтобы на лестнице нос к носу столкнуться с управляющим Антоном Сергеевичем. «А вы что здесь делаете?» — густым баритоном воскликнул управляющий. «Как же все меня достали этим вопросом! Моя идея вернуться во дворец при помощи магической линии уже перестала казаться такой замечательной». Сейчас еще и Бердышев начнет названивать или сам примчиться проверить, добрался ли я до дворца. «Простите, ваше сиятельство!» — смутился управляющий под моим тяжелым взглядом. «Я не ожидал так скоро увидеть вас после ареста. Очень рад, что император во всем разобрался и отпустил вас». Антон Сергеевич легко поклонился. «Поздравляю с освобождением!» «Спасибо!» — кивнул я. «А как вы попали во дворец?» полюбопытствовал управляющий. «Мне бы обязательно доложили. И что с вашей одеждой?» Его взгляд остановился на комбинезоне, который я расстегнул чуть ли не до пупа. «Слишком много вопросов, Антон Сергеевич, остановил я управляющего. «Вы, Саммит, что делаете возле дверей?» «Я проверял окна на третьем этаже», ответил управляющий. «Мне показалось, что одно из них открыто. Такая бдительность показалась мне подозрительной». Но мало ли, может, Антон Сергеевич просто привык хорошо выполнять свои обязанности. «Как ваши репетиции в опере?» — спросил я. «Благодарю ваше сиятельство, все отлично!» Управляющий снова поклонился. «Хорошо», — кивнул я. «Подайте мне в кабинет кофе». И заторопился вверх по лестнице. Скинув с себя комбинезон Полины, я первым делом залез в душ и включил горячую воду. Осенний день выдался холодным и промозглым, Но дело было не только в этом. Поглотив энергию четырех человек, моя матрица чуть не пошла в разнос. Надо было немедленно встроить потоки чужой энергии в ее плетение. На опыте я уже выяснил, что удобнее всего это делать лежа в горячей воде. Сейчас у меня не было времени на то, чтобы наполнять ванну. В любую минуту мог заявиться недовольный случившимся Жан Гаврилович, но отказывать себе в горячем душе не стал. Зажмурился, подставил голову под струй воды и принялся собирать растрепанное плетение матрицы в одно целое. Магическая сеть постепенно уплотнялась. ее свечение становилось ярче, а нити — толще. Если дело так пойдет дальше, скоро я буду одет в сплошную магическую броню, невидимую постороннему взгляду. Закончив разбираться с матрицей, я досухо вытерся жестким шершавым полотенцем и вышел в кабинет. Кофейник и чашка уже стояли на столе. Рядом с ними я увидел вазочку с песочным печеньем. Налив кофе, я добавил в него молоко из серебряного молочника и отломил кусочек печенья. С каждым глотком кофе недавние события отодвигались все дальше. Я был уверен, что поступил правильно, просто потому что не видел другого выхода. Своих надо защищать от любой опасности. И защищать так, чтобы эта опасность не возникла снова. в самый неподходящий момент. Да, я хитростью спровоцировал Курфюрста на нападение. Но он не напал бы, если бы не был неуравновешенным психопатом, который решил, что ему все позволено. Все делается к лучшему, решил я. Поставил чашку на стол, достал из кармана телефон, чтобы позвонить Бердышеву. И тут дверь кабинета распахнулась, и в комнату вбежали герцогини. «Костя!» — крикнула Полина, бросаясь мне на шею. У нас дома война!